Да вот трепета, как, например, у влюбленных. Довольно, довольно, умоляю вас, перебил ее истерзанный король. Вы безжалостные хотите уморить меня. Что это значит? Да ведь вы... вы прямо говорите, что ничего ко мне не чувствуете. Ох, государь, я этого не говорю. Мои чувства... Генриетта, довольно...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 Принцесса замолчала и потупилась. «Принц, ревнив, Тихонько проговорила она особенным тоном, кирующую прелесть которого невозможно передать. «Вы правы!» — воскликнул король. А... продолжала принцесса, смотря на Людовиков взглядом, обжигавшим ему сердце. «Вы свободны, вас...» Не подозревают, не отравляют вашу домашнюю жизнь. Увы, вы еще не все знаете. Королева тоже ревнует. Мария Тередия? До да сумасшествия! Ревность брата вызвана именно ее ревностью. Она плакала, она жаловалась моей матери. Она злилась на это купание, которое было для меня таким наслаждением. И для меня, говорил взгляд принцессы, вот принц.